Глава 3. Был один из вторников в конце августа около 7:00 утра. Ним брился. Руф 10 минут назад спустилась вниз готовить завтрак. Ли и Бенджи ещё спали. Сейчас Руф вернулась, появившись в дверях ванной с номером Chronicle West. Терпеть не могу портить тебе выходной, но я знаю, что ты захочешь взглянуть. Спасибо. Он отложил бритву и, взяв газету мокрыми руками, просмотрел первую страницу. Там была помещена заметка в одну колонку. «ГСПЛ. Повышение тарифов отклонено. Об этом сообщила вчера Калифорнийская комиссия по коммунальному хозяйству, объявив об отклонении запроса Golden State Power and Light на 13-процентное повышение. что дало бы этой гигантской компании дополнительно 58 миллионов долларов годового дохода. В настоящее время мы не видим необходимости повышать цены, сообщается в решении комиссии, принятом тремя голосами ее членов против двух. На публичных слушаниях ГСПЛ утверждала, что ей нужны дополнительные средства для компенсации растущих расходов в связи с инфляцией. опак же для осуществления строительной программы. Комментарии высокопоставленных официальных лиц ГСПЛ получить не удалось, хотя их представитель выразил сожаление и озабоченность по поводу будущего положения с энергоснабжением в Калифорнии. Однако Дэви Бёрченг, лидер группы потребителей под названием Энергия и свет для народа, приветствовал это решение, назвав его Закончив бритьё, Ним отложил газету на туалетный бачок. Он узнал решение вчера поздно вечером, так что сообщение послужило лишь подтверждением. Когда он спустился вниз, Руфи уже приготовила завтрак омлет с бараниными почками. Она сидела напротив с чашкой кофе, пока он ел. Что на самом деле означает это решение комиссии? спросила Руфи. Он скорчил гримасу. Это означает, что три человека, получившие работу по политическим соображениям, имеют право указывать большим корпорациям типа ГСПЭЛ и телефонной компании, как надо вести дела. Это скажется на тебе. Ещё как скажется? Мне придётся переделывать строительную программу. От одних проектов придётся отказаться, другие, возможно, пока законсервировать. В любом случае встанет вопрос об увольнениях. Ну и тогда будет ощущаться нехватка на личности. Вытянутые лица сегодня утром, особенно у Эрика. Ним разрезал почку и насадил ее на вилку. Великолепны, Ты делаешь их лучше всех. Руф поколебалась, но потом сказала: Как ты думаешь, ты сможешь какое-то время готовить себе завтрак сам? Ним встревожился. Конечно, но почему? Я, наверное, уеду. После недолгой паузы Руф поправилась. Я уезжаю. На неделю, может, чуть дольше. Он отложил нож и вилку, уставившись на нее через стол. Но почему? Куда? Мама возьмет ли Бенджана на время моего отъезда? а миссис Блэр, как обычно, будет приходить убираться. Так что тебе просто придётся ужинать где-то и я уверена, что ты сможешь это устроить. Мним проигнорировал колкость и повысил голос. Ты не ответила на мой вопрос. Зачем и куда ты едешь? Не нужно кричать. Он чувствовал, что Руф настроена необычайно решительно. Я слышала твой вопрос. Но при том, как складываются наши отношения, я не считаю нужным отвечать. А ты не молчал, прекрасно понимая, что Руф имеет в виду. С какой стати тут процветать двойным стандартом? Если ним решил нарушать правила брака, заводить интрижки на стороне и проводить целые вечера в свое удовольствие, Почему же Руфи не пользоваться той же свободой, и той же безубеснений? Да, отказываясь отвечать на его вопросы, Руфь была права, но ему от этого не стало легче. Он почувствовал укол ревности, ебать, теперь уверился в том, что у Руфи есть другой мужчина. Раньше ни ему такая мысль в голову не приходила. Теперь же он был убежден. И хотя он знал, что в некоторых браках встречаются подобные взаимные договорённости ему было трудно принять их в своём собственном Мы оба знаем, сказала Руфь, прервав его мысли. что уже давно ты и я только воображаем, что мы женаты. Мы об этом не говорили, но думаю, это следует сделать. Она старалась говорить твёрдо, но голос её дрогнул. Он спросил: Ты хочешь поговорить сейчас? Руф покачала головой. Вероятно, когда вернусь. Хорошо. Ты не доел свой завтрак. Он отодвинул тарелку. Я больше не хочу есть. Неожиданное объяснение с Руфью занимало мысли Нима всю дорогу, пока он ехал в центр города, Но происходящее в штаб-квартире ГСПЛ. быстро заставило забыть обо всем личном. Решение комиссии по коммунальному хозяйству обсуждалось на всех уровнях. Сотрудники финансового и юридического отделов устроили настоящее паломничество в кабинет президента. Состоялся целый ряд совещаний, на которых обсуждалось, как ГГСПЛ сможет осуществить необходимые планы по строительству и остаться платежеспособной, не увеличивая тарифы. В мнение склонялось к тому, что без серьезного и немедленного сокращения расходов это попросту невозможно. В какой-то момент Рик Хэмфри, расхаживая по ковру в центре кабинета, задал риторический вопрос: "Почему, когда из-за инфляции растет цена на хлеб, на мясо или на билет в кино, никто не удивляется и все принимают это как должное?" А когда мы честно говорим, что не можем продавать электроэнергию по старым тарифам, так как наши издержки увеличились, нам никто не верит. Уско Брайан, юрист-консульт компании, ответил, закурив одну из своих неизменных сигар. Они не верят нам, потому что на нас их натравливают в политике, чтобы подлизаться к избирателям. Коммунальные предприятия всегда были удобной мишенью для нападок. Президент фыркнул. Политики они мне омерзительны. Это они придумали инфляцию, создали ее, взрастили и поддерживают, наращивая федеральный долг. Все для того, чтобы покупать голоса и удержаться на своих местах. А теперь эти шарлатаны и демагоги обвиняют в инфляции кого угодно, кроме себя. Профсоюзы, и, прежде всего бизнес. Если бы не политики, мы не стали бы просить о повышении тарифов, нам бы этого просто не потребовалось. Шарли Андерхилл, исполнительный вице-президент по финансам и четвертый человек в офисе президента, пробормотала: "Аминь". Миссис Андерхилл, высокая брюнетка за 40, обычно уравновешенная, сегодня выглядела возбуждённой. Не понимал почему. Какие бы решения по финансам ни были приняты в результате отказа комиссии, они будут жесткими, и Шарли Андерхилл придется их выполнять. Рик Хэмфри, прекративший расхаживать по ковру, спросил: "Есть у кого-нибудь предположение, почему все, чего мы добивались, отклонено? Может, неправильная была наша стратегия или допустили ошибку, составляя досье?" Не думаю, что наша стратегия была неверной, сказал Убрайн. И мы предельно корректно изучили досье и действовали соответствующе. За вопросами и ответами прослеживался намек на обычную практику коммунальных предприятий, сколь обычную, столь ли, негласную. Каждый раз, когда назначался специальный уполномоченный по коммунальному хозяйству компании, которых касались его решения, Втайне начинали тщательное наблюдение за ним. Выискивались факты, которые можно было бы впоследствии использовать против него, слабости в характере или складе ума, которые компании могли бы обернуть себе на пользу. Обычно компания поручала кому-нибудь из своих служащих сблизиться с уполномоченным. Всё происходило как по сценарию: приглашение домой, предложение сыграть в гольф или посмотреть матч, разумеется, на престижных местах, поездка в укромное горное местечко в Сьере, половить форель. Развлечения всегда были приятными и неутомительными и не требовали больших денег. В разговорах могла завязаться и беседа о делах компании, но об открытом одолжении не просили, влияние было более тонким. Часто такая тактика срабатывала на пользу компании, но не всегда. Мы знали, что два уполномоченных в любом случае проголосуют против нас, говорил юрист. И нам было точно известно, что двое из оставшихся троих были нашими. Вот почему именно голос Сирида был решающим. Мы работали с Ридом, думали, что он посмотрит на дело нашими глазами, но ошиблись. Ним знало специальному уполномоченном Сирили Риди. Он когда-то читал лекции в университете, получил звание доктора экономики, но имел нулевой опыт практического ведения бизнеса. Однако Рид тесно сотрудничал с губернатором Калифорнии во время двух выборных кампаний, и осведомленные люди считали, что когда губернатор переедет из Сакрамента в Белый дом, на что питал надежды Сирит уйдет вместе с ним руководителем президентского аппарата. Согласно конфиденциальным материалам, с которым ним ознакомился, уполномоченный Рид одно время был ревностным сторонником кенсианской экономической модели. Но отрёкся от неё, и теперь считал, что доктрина Джона Мейнарда Кейнса привела к экономической катастрофе во всём мире. Последнее сообщение главного вице-президента ГСПЛ Стёрта Ина, обрабатывавшего Рида, гласило, что уполномоченный повернулся к реалиям отчетов о прибылях и убытках и балансовых сводок, в том числе и коммунальных предприятий. Но, видимо, думал ним сирит политик над всеми ними посмеялся и продолжает смеяться до сих пор. Когда дело было еще в подвешенном состоянии, настойчиво продолжал президент Наверняка ведь проводились закулисные обсуждения с членами комиссии, и компромиссы не были достигнуты, ответила Шарли Тандерхилл. На оба вопроса один ответ. Да. Но если мы договорились о компромиссах, что же с ними произошло? Миссис Андерхилл пожала плечами. Ничего из делающегося за кулисами не является обязательным. трою полномоченных, включая Рида, проигнорировали рекомендации комиссии. о переговорах, проходивших за кулисами во время и после публичных слушаний, никто из широкой публики не знал. Компании типа ГСПЛ пытаясь увеличить доход за счет повышения тарифа, часто запрашивали больше необходимого и больше того, что ожидали получить. И начиналась игра, в которой принимали участие и уполномоченные комиссии по коммунальному хозяйству. Они урезали некоторые из запрашиваемых сумм, демонстрируя тщательное исполнение своих обязанностей, а компания, как бы обиженная, фактически получала то, что хотела, или около того. Необходимые детали утрясались уже при закрытых дверях членами комиссии по коммунальному хозяйству и сотрудниками компании. Ним однажды присутствовал на таких переговорах в маленькой запертой изнутри на ключ комнате и слышал, как работник комиссии спросил: "Так какое же увеличение вам и в самом деле необходимо? Только давайте без всей этой чуши насчет публичных слушаний. Просто скажите нам, а мы скажем вам, на что мы готовы согласиться". Потом обе стороны откровенно объяснились, и соглашение, выработанное Тайком занимало куда меньше времени, чем на публичном слушании. В целом, система была резонной и рабочей. Разве что не на этот раз. Видя, что президент все еще кипит, Ним осторожно сказал: "Вряд ли сиюминутное расследование принесет какую-то пользу". Хемфри вздохнул. "Ты прав". Он обратился к вице-президенту по финансам. "Шарлетт, Как нам в плане финансов протянуть следующий год? Варианты ограничены, сказала миссис Андерхилл. Ну, я обрисую их. Она разложила несколько листов с расчётами. Обсуждения продолжались большую часть дня. Все новых и новых сотрудников вызывали в офис президента для доклада. В конечном счёте стало ясно, что есть лишь два пути. Один заключался в сохранении всех планов по строительству при урезании расходов на материально-техническое обеспечение и обслуживание потребителей. Другой состоял в прекращении выплаты дивидендов акционерам. Было признано, что первый вариант немыслимо, второй катастрофический, так как приведет к резкому падению акций ГСПЛ и поставит под угрозу будущие компании. Однако все согласились, что никакие другие действия невозможны. Ближе к вечеру Эрик Хэмфри усталый и подавленный понес вердикт, который с самого начала казался высокопоставленному собранию неизбежным. Руководство порекомендует совету директоров немедленно и на неопределенный срок приостановить выплату всех дивидендов по обыкновенным акциям компании. Это было историческое решение. Со дня создания Golden State Power and Light 75 лет назад, когда компания-предшественница объединилась с несколькими другими, образовав единое целое, корпорация была образцом финансовой честности. Никогда она не нарушала своих обязательств и четко выплачивала дивиденды на капитал. В результате ГСПЛ получила среди больших и малых инвесторов известность как верный старина и друг вдов и сирот. Пенсионеры из Калифорнии и других мест уверенно вкладывали свои сбережения, рассчитывая на регулярную поддержку. Так что невыплата дивидендов будет иметь далеко идущие последствия, не только сокращение доходов Но и размеров капитала, так как стоимость акций неминуемо упадет. Незадолго до мучительного вердикта вновь собрался утренний квартет: Рик Хемфри, Ускрубрайн, Шарли Тандерхиллы, Ним, плюс Тереза Ванбюрен. Специалиста по связям с общественностью вызвали, потому что вскоре ожидалась бурная реакция на принятое решение этой самой общественности. Очередное заседание совета директоров было назначено на 10 часов утра в следующий понедельник, а за полчаса до этого должен будет собраться финансовый комитет директората. По-видимому, на обоих заседаниях будет подтверждено решение руководства, после чего его немедленно придадут гласности. В то же время необходимо было принять меры для предотвращения утечки информации, дабы избежать спекуляций с акциями компании. За этими дверями напомнила остальным Шарли Тандрахил. До официального заявления не должно быть слышно ни слова о том, что мы намечаем. Как финансист, я также должна предупредить всех присутствующих о том, что конфиденциальная информация, которой располагает наша пятерка, предполагает, что любая личная сделка с акционерами компании является уголовным деянием согласно законам комиссии по ценным бумагам и биржек. попытавшись разрядить обстановку, Ним сказал: Так и быть, Шарлетт, мы не будем играть на понижение и наживать состояние. Но никто не засмеялся. Я полагаю, заметила Таразан Бёрн, что все запомнили. Ежегодное собрание через две недели. Нам предстоит столкнуться со множеством обозлённых акционеров. Обозлённых, проворчал Убран. Он пытался зажечь потухшую сигару. "Да они пеной и зайдут. а Нам, чтобы справиться с ними, придется вызывать спецназ". "Справляться с ними буду я", сказал Эрик Хемфри. Впервые за несколько часов президент улыбнулся. "Только надену бронежилет".